— Но твой характер, — мрачный Вертер, — улыбнулся лорд Канери, — не веселит других так, как характер Джерика. — Мне дела нет, да мне не толпы, — отрезал Вертер. — Элита поддерживает меня. А Джерик почти не коснулся концепции греха. — Я не смог понять его, — тщеславный Вертер, — даже после твоего объяснения. Извиняющимся тоном произнес Джерик. Я старался особенно потому, что миссис Андервуд разделяла твоё мнение. Ты старался? Презритный передразнил Вертер. Если старался бы, ты не потерпел неудачу. Что ли делал я? Спроси госпожу Кристию. Она рассказала мне, я был восхищён. Ты позавидовал мне. Свет надежды меркнул в мрачных глазах Вертера. Конечно, Вертр улыбнулся и вздохнул с удовлетворением. Он великодушно похлопал Джеррика по плечу. "Приходи как-нибудь в мою башню. Я постараюсь помочь тебе понять природу греха. Ты добрый, Вертр. Надо же сеять разумное, доброе и вечное. Это нелёгкая задача", сказал злорадно Браннард Морфейл, не справь его манеры Я буду вечно благодарен тебе. Джеррих рассмеялся. Бранхард. Вы не боитесь, что ваш гнев зайдёт слишком далеко? Он сделал движение по направлению к учёному, который поднял шестипалую руку. Пожалуйста, избавь меня от прок. Делай свою собственную машину времени. Думай себе на здоровье, что твоя женщина из эпохи расцвета вернётся. Делай, что хочешь, только меня не трогай. твоё невежество раздражает и раз ты не веришь прогрессивным теориям, я больше не хочу иметь с тобой ничего общего. У меня есть своя работа. Он помолчал немного и продолжил: если, конечно, ты вернёшь мне назад машину времени, которую ты потерял, я смогу уделить тебе немного времени. С этими словами, охмыляясь, он заковылял в свою лабораторию. Он упорствует в своём заблуждении. пробормотал Джеррик лорду Канерид Ведь наши предки имели машину времени уже в 1896 году и вы знаете это Именно по вашим инструкциям меня поместили в одну из них и вернули сюда Да-да рассеянно промолвил лорд Джегет стряхивая пылинку с рукава Ты уже говорил это прежде Я не утешен сказал друг Джерик, вы не дали мне прямого ответа. Браннард отказывает в помощь. Что мне делать, Джерик? Развлекаться, мой юный друг. В эти дни я очень быстро устаю от развлечений. Мой мозг устал. Воображение утеряно навеки. А твои приключения в прошлом не «Разве не принесли тебе утешение? Я уверен, что в 1896 году были вы, Джегет. Непонятно, почему вы это отрицаете?» «О, Джерик, мой дерзкий ребенок! Какие интересные намеки! Как мы близки с тобой по темпераменту! Ты должен развить свою теорию. Подумать только бессознательные похождения во времени!» Лорд Джегет взял Джерика за руку, повёл его обратно к гостям. Я полагаю, не унимался Джэрик, что мы хорошие друзья, и вы не станете намеренно позже. Я выслушаю тебя позже, моя любовь, когда наш долг по отношению к гостям будет выполнен. И Джэрику показалось, что под беззаботным видом лорда Джэгида Каннери скрывалось смущение. впрочем, не меньше, чем у него самого. Глава четвёртая. К тёплым снежным горам. Епископ Тауэр прибыл поздно. Он выглядел величественно в своём огромном головном уборе в три человеческих роста, в форме каменной башни эпохи рассвета. Длинные красивые волосы недурно сочетались с большими кустистыми красными бровями на лице с медвежьими чертами. Он был одет в платье из золота и серебра и держал в руках огромный резной магический жезл забытого религиозного ордена 21 век. Приблизившись к миледи Шарлоттине, он поклонился.